Виктор Русаков. Русские Колумбы и Робинзоны. Государственная публичная историческая библиотека России. Детская коллекция из фондов КПИП России. Москва, 2010 год. В книге 125 страниц. Анотация. Виктор Русаков, псевдоним Сигизмунда Феликсовича Лебровича, годы жизни с 1855 по 1918, известного в прошлом прозаика, мемуариста, журналиста, историка книги, который на всю жизнь связал себя с книжным делом. либрович вел обширную литературную деятельность, печатая в столичных польских и немецких журналах статьи, рассказы и очерки по вопросам истории и литературы, театра, библиографии и библиофильства, впоследствии ставшей основой многих его билетристических и научно-популярных трудов. Публикуемая книга, одна из ряда биографий знаменитых русских людей, выпущенных Лебровичем для юношества, была впервые переиздана Государственной публичной исторической библиотекой России в 1996 году. Это произведение в популярной форме дает представление о жизни. и совершенных открытиях выдающихся русских деятелей, мореплавателей и путешественников, известных или незаслуженно забытых, адмирал Беллинсгаузен, профессор Крашененников, купец Никита Шалауров, Миклуха Маклай и других. Переизданием книги «Русские Колумбы и Робинзоны» историческая библиотека продолжает серию «Детская коллекция из фондов ГБИП России». Первая книга серии Знаменитые собаки была выпущена в 2009 году. Конец аннотации. Оглавление. Адмирал Бэлинсгаузен, страница 3. Капитан-командор Чириков, страница 10. Адмирал Лазарев, страница 17. Казак Поярков, страница 25. Рыльский гражданин Шелихов, страница 29. Штурман Размыслов. Страница 38-я. Профессор Крашенинников. Страница 45-я. Мичман Матюшкин. Страница 55-я. Адмирал Крузенштерн. Страница 69-я. Казак Меркурий Вагин. Страница 80 -я. Казачий атаман Иван Кольцо. Страница 85-я. Василий Бугра. Страница 88-я. Купец Никита Шалауров страница 92. -я. Якутский купец Иван Ляхов страница 96. -я. Штурман Прибылов страница 99. -я. Егор Петрович Ковалевский страница 102. Пётр Александрович Чихачёв страница 106. Вице-адмирал Головнин страница 110. Миклухо-Маклай страница 120. -я. Конец оглавления. Адмирал Беллинсгаузен, страница 3. На рассвете 14 июля 1819 года из Кронштадта вышли два небольших шлюпа: Восток и Мирный. На обоих шлюпах было 170 человек команды и 14 офицеров, к которым присоединились один астроном и один живописец. Шлюпы отправлялись в дальнее плавание в Южный Ледовитый океан для географических открытий и исследований совершенно до тех пор неизвестных стран. Во главе отважных моряков, уезжавших на край света, стоял один из известнейших в то время мореплавателей капитан 2 ранга, а впоследствии адмирал Фадей Фадеевич Беллинсгаузен. Уроженец маленького острова Эзель в Балтийском море, Беллинсгаузен с самых ранних лет полюбил море, морские плавания, и только и мечтал о том, чтобы впоследствии сделаться мореплавателем. «Я родился среди моря», — говорил он о себе. «Как рыба не может жить без воды на суше, так и я не могу жить без моря». Страница четвертая. Девятилетним мальчиком Беллинсгаузен поступил в морской корпус, где, по свидетельству учителей, обнаружил большие способности к науке и резвый нрав. В 16 лет он совершил первое большое плавание, в котором впервые проявил задатки энергичного, стойкого и неустрашимого моряка. Произведенный в 1797 году в Мичмане, Беллинсгаузен продолжал тщательно изучать морское дело, выжидал случая, когда, наконец, ему придется применить на деле приобретенные познания. Таким именно случаем явилось предпринятое в 1803 году первое русское плавание вокруг света под командой Крузенштерна. Призванный к участию в этой экспедиции, Беллинсгаузен, плавая на фрегате «Надежда», составлял морские карты посещенных экспедицией мест. Работу эту он исполнил блистательно, с полным знанием дела. Возвратившись в 1806 году из плавания, Беллинсгаузен командовал несколькими судами, крейсировавшими в Балтийском море. В 1809 году стоял во главе корвета Мельпомена в плавании по Финскому морю во время войны со шведами с 1812 по 1912 годы, ежегодно командовал судами в Черном море, и составил первую удовлетворительную карту Черного моря. Когда в 1818 году император Александр I, желая способствовать распространению полезных географических сведений о малоизвестных странах Южного Ледовитого океана, решил отправить экспедицию к Южному полюсу, Беллинсгаузен, как моряк опытный, энергичный и знающий все опасности больших путешествий, притом храбрый, образованный и от души преданный морскому делу, был назначен начальником экспедиции. Страница 5 И вот 14 июля 1819 года экспедиция Белинсгаузена с большим запасом карт и ученых сочинений, с научными инструментами, провизией и одеждой, необходимой для продолжительного плавания, отправилась в путь. Зайдя в Копенгаген, а затем в портсмут Оба шлюпа Восток под командой самого Беленсгаузена и Мирный под начальством лейтенанта Лазарева 15 сентября 1819 года прибыли на остров Тенерифе. Затем 19 сентября прошли экватор и продолжали путь к мысу Рио. Оттуда, бросив предварительный якорь на Рио-де-Жанейрском Рейде, экспедиция отправилась к югу. 15 декабря Беленсгаузен увидел острова Валис и Георгия, и, осмотрев их, нашел еще один новый, до тех пор неизвестный остров, который и назвал островом Аненково. Не останавливаясь долго у берегов этого пустынного острова, оба шлюпа отправились дальше. 20 декабря они увидели первый лед, который с этого времени уже постоянно им сопутствовал. Блуждая по необъятному южному ледовитому, или так называемому Антарктическому океану, окруженный со всех сторон льдами, несмотря на туманы, снег и мороз, два утлых шлюпа Белленсгаузена смело подвигались вперед, стараясь как можно ближе подойти к южному полюсу. Среди разнообразных опасностей Экспедиция Беллинсгаузена легко могла погибнуть без следа и вести, как погибло столько других отважных путешественников. Но команда, искренно преданная своему отважному начальнику, не страшилась опасностей и лишений. Не раз команда Беллинсгаузена находилась буквально на волосок от смерти, и ее спасали лишь энергия и распорядительность неустрашимого ее начальника. Даже в самые опасные минуты, Затертый со всех сторон льдами, Белинсгаузен не терял присутствие духа, умел вселять бодрость в сердца своих матросов и за все время своего кругосветного плавания не находил нужным наказать телесно ни одного из них. Страница шестая. С этими-то удальцами-матросами Белинсгаузен совершил целый ряд открытий в области землеведения. Страница седьмая. Между тем, как предшественник Беллинсгаузена, знаменитый путешественник Кук, посетивший Южный Ледовитый океан в 1772 и 1775 годах, нигде не нашел значительных пространств суши, а только одни группы островов,